Александра. Эпиграф. «Трижды подумай, прежде чем произнести слово. Девять раз подумай, прежде чем действовать» — японская пословица. Увести вечером Соню к отцу не получилось. Дочь категорически отказалась ехать к деду, и я согласилась, справедливо решив, что за ночь ничего не произойдет. Да и мне, если уж честно, совершенно не хотелось оставаться одной в пустой квартире. Всё-таки присутствие ребёнка заставит меня отвлечься от тягостных мыслей. Накормив дочь ужином, я почитала ей книгу, отправила в ванную, а сама присела на тахту движимая одним лишь желанием посидеть в тишине хоть минут Но блаженство прервал телефонный звонок, это оказалось Ольга. — Саш, прости, что так поздно. Я хотела извиниться перед Александром Михайловичем за то, что не смогу завтра прийти на урок, у меня ночное дежурство, я совершенно забыла. — Да это ты извини, Оль. прервала я. «Я нагрубила тебе сегодня, сорвалась». «А... Александр Михайлович...» «Я чуть запнулась, не в силах произнести фразу о том, что муж арестован». «Он... А... Он уехал на какой-то слёт. По единоборствам. Нашлась, наконец. Так что тебе пока придётся отказаться от дополнительных занятий». «О-о-о...» растерянно протянул Ольга... В ее голосе я уловила разочарование и досаду. «Ну, надо же. Тогда извини еще раз за беспокойство. Спокойной ночи. Спокойной ночи», — машинально ответила я, положив трубку. «Как долго мне удастся скрывать от Ольги, что мой муж арестован? Как потом объяснить ей, что он невиновен?» Все эти вопросы одолевали, в конце концов я даже рассердилась на себя. «Ну почему, собственно, я должна что-то объяснять и чувствовать себя виноватой? Разве мой Акела преступник? Разве он убивал этих людей, о которых говорил следователь? А Ольга, ну что ж, ей придется найти себе другого преподавателя или подождать, пока освободят Акелу». Соня прокричала из ванной, что она готова выбираться и идти в кровать, Проводившись с дочерью до того момента, как она, как всегда, на полусловии уснула, прижав к груди принесённого Галей Зайца пушишку, я сделала поменьше света её ночника и вышла в коридор. Полумрак в квартире угнетал, и я включила свет во всех комнатах. Я никогда не боялась быть дома одна, но внутреннее ощущение пустоты, вызванное отсутствием Келлы, погружало в уныние. Взяв толстую книгу японских средневековых дневников, я забралась ногами на узкую тахту в зале, включила еще и плоский настенный светильник и погрузилась в чтение. Но сосредоточиться и погрузиться в чтение не удавалось, пропажа меча все сильнее беспокоила меня. Кто и почему взял меч именно из этой пары? Ведь в той же катана, как Э, был старинный меч, принадлежавший одному из знатных самурайских родов. Акела говорил, что это настоящий раритет, что коллекционеры могут заплатить за него стоимость новой иномарки. Значит, человек либо не разбирается... Господи, как же болит голова... думала я, глядя невидящими глазами в чёрной строчке дневника придворной дамы. «Но кто? Кто мог проникнуть в квартиру? И почему тогда ни Акела, ни я не заметили этого? А если Акела всё-таки обнаружил пропажу, то почему не сказал? Почему не искал?» Ответа на свои вопросы я так и не нашла. Удручённая мыслями не заметила, как выронила книгу, свернулась клубочком на тахте и так и уснула. не погасив даже свет. Соня отвезла к отцу на следующий день, прямо с утра. У меня не было первой пары, и времени как раз хватило на поездку на такси, за это и обратно. Трусливо вручив дочь не деду, а Гале, я пробормотала, что тороплюсь, и помчалась прочь из дома, только бы не столкнуться с папой. Сейчас я была еще не готова говорить с ним. Пока еще не готова. Он шел по расцвеченному предпраздничной иллюминации к городу и напряженно думал. До заветного числа 7 осталось еще три. Три грязных человеческих тела. Три головы. И тогда он докажет, убедит ее в том, насколько она ошибалась в нем и в силе его духа. Все-таки тренировки и навыки, приобретенные в детстве и юности, не прошли даром. Даже сейчас в ушах порой звучит голос сенсея. Поведение воина главными считается только три вещи — преданность, почтительность и храбрость. Бред, конечно, но что-то в этом есть. Сенсей был идеалистом, судил о людях по каким-то только ему ведомым критериям, а люди внутри намного гнилее и хуже. Но сенсей не замечал этого, верил в то, что в каждом есть что-то хорошее, светлое, какие-то идеалы и высшие цели. ха-ха, бедный старый сенсей. Видел бы он, как именно я использую навыки. А самое главное, как ловко и изворотливо я подвожу на место преступника этого его любимчика. Вот оно. Возьмись здесь за мою сломанную карьеру, потому что никто, кроме старого дурака и этого фанатика, не виновен в том, что сейчас я занимаюсь вовсе не тем, чем хотел бы. Это они. Они! И плевать мне на те деньги, что я сейчас имею. Плевать! Потому что мой дух оказался униженным, душа уничтоженной. И виновник расплатится. Я в этом уверен.